Глава одиннадцатая Сырость вихрем летела в лобовое стекло. Хиленькие дворники бесконечно старались пробить просвет в этой влажной мгле. Но поток осеннего дождя не сдавался и, без гляков плюнув, остановился возле магазина автозапчастей и купил новые щетки. Теперь дело пошло гораздо быстрее, езда стала в удовольствие, и следователь быстро добрался до водчины Нинельпалны, в которую почему-то не было доступа через основной вход. Приглаживая влажные волосы и протирая очки от мокрых клякс, Визгляков зашел в патанатомию с боковой лестницы, посмотрел на длинный ряд пустых тележек и передернул плечами, когда за шиворот с ворота скатилась ледяная капля дождя. Ой -ли. Изглеков, а когда это ты у нас таким чувствительным стал? Послышался сбоку насмешливый голос Нинель. Дорогая моя, Нинель Пална, мне капля за шиворот упала. А, ну да, ну да. А может, ты от вашего нового следователя микрофобией заразился? Нинель пощелкала пальцами. Как бишь его фамилия? Не вспоминай, Суи, махнул на нее рукой Стас. Он пропал куда-то после того, как в областном морге выездное шоу два дня устраивал. А что у вас за баррикады на входе? Лестница слегка разрушилась. Я ждала месяца четыре, пока нам ее сделают. Потом сорвала голос, пока орала на ответственное лицо. И вот на следующий же день некий мужик со спитым лицом и желтыми склерами припер команду работников. Понятно. Покажешь, мужика, там совсем все плохо? — В смысле? — замерла Нинель. — Я его в живых оставила. Он прораб все — Нинель полна. я очарован вашим чувством юмора, но можно мне моего мужика показать? Нинель только хотела парировать очередным игривым предложением, но везгляков покачал головой. — А то я его жену на опознание вызвал. Она хоть и медик, но, боюсь, ей тяжело будет. — Не переживай, на шатырь я подготовлю. Вздохнула Нинель. Такое, знаешь ли, нерадостное зрелище. У меня такое впечатление, что убили его наспех, как от испуга, что ли. Колто-резанные нанесены беспорядочно, а надрезы сделаны по кожным покровам так, словно к расчленению готовили, но до этого не дошло. Но есть и приятный момент. Загадочно произнесла Нинель. Удиви меня, на теле есть части рвотных масс. Но блевал не покойник. Визгляков покачал головой, потом глянул на Нинель и зашелся громким хохотом. «Со стороны послушаешь наш разговор, сразу подумаешь, беседуют два интеллигентных человека широким кругозором и богатым запасом лексики и жизненного опыта». «Не тому радуешься, Визгляков», — жестом приглашая следователя в свой кабинет, сказала женщина. «У меня достаточно набралось материала, чтобы сравнить его с днк убийцы. А вот это уже хорошая новость. Осталась одна маленькая загвоздка. Найти этого недоучку. «Точно!» — воскликнула Нинель, аккуратно присаживаясь в новое кресло. «Мне как раз не хватало слова, чтобы, скажем так, объемно описать деяние Стас, у меня такое впечатление, что он учится». «Говоришь, учится?» — задумался Стас. Но если бы у нас были только расчлененные трупы из моргов, это одно. Но как быть с бабкой и вот с этим? Первую похищенную он, конечно, не тронул, просто держал у себя. Она сейчас в шоке, и от нее слова не добьешься. Но ведь старушку, которая заявила в полицию, он тоже расчленил. «У бабульки нет руки», — сказал Нинель. «Но в организме есть остаточные следы препаратов, которые указывают на комплекс лекарственных средств, используемых при гипертоническом кризе». Может быть, скорая приехала, коктейль вкатила, а в больницу бабулька ехать отказалась. Но, судя по ее состоянию, ей просто показана была госпитализация. Она вполне могла умереть дома. Действие препаратов кратко купировало приступ, а давление опять поползло вверх. «Да проверяли», — Стас пожал плечами. «Не приезжала скорая. Терапевт не приходил. Не было от нее заявки». «Тогда не знаю». «Ищите, потому что кто-то ей точно пытался оказать помощь. Ну, посмотрите, вдруг там медичка в округе живет, к которой все бабки бегают давление мерить и валидол клянчить». В дверь негромко постучали, и на пороге показалась Надя. Девушка приветливо кивнула Визгликовой и перевела взгляд на Нинель. Там же жена Матохина на опознание пришла. «Спасибо, Надя. Сейчас мы придем. А ты пока капельки подготовь, мало ли что». покачала головой Нинель. «Хорошо». Девушка исчезла за закрытой дверью. «Нинель, Павловна, а что вы так плохо коллективом руководите?» — спросил вдруг Визгляков, вставая с места. «Не поняла». Нинель подхватила папку со стола и спустила очки к кончику носа. «Надежда ваша и всей отрасли... Тонатология вконец измотало сердце моего оперативного сотрудника, а он не просто душевные раны перенес не так давно». Там вот-вот депресничок случится, а она прямо видеть его не хочет». «Да?» — поджала губы Нинель. «А я думала, у них все хорошо. Она вроде в больнице его выхаживала». «Ну да», — открывая дверь, проговорил Стас. «Но после этого все. «Стасик», — со скорбным видом сказала Нинель. «Но вот если она тебе в заключении схалявит, то я ей устрою выговор». «Возможно, с занесением в личное дело». «А так я ведь ей не сваха, поморщилась Нинель. «И давай как-то тему сватовства отложим. У нас сейчас другое, скажем так, противоположное мероприятие». «Ну да». Пошел за женой его», — сказал Визгляков, и двинулся в направлении небольшой комнаты, именуемый «Зал для ожидания». «Здравствуйте». Стас посмотрел на испуганную женщину, примостившуюся на краешек стула. «Готовы?» «Вы точно уверены, что это он?» Несколько дрожащим голосом спросила она. «Судя по фотографии, да. Но без вашего подтверждения медики не смогут сделать официальное заключение. Хотя, что это я? Смогут, конечно, но это прям очень долгий процесс». «Да нет, я все понимаю», — покачала головой женщина. Пойдемте. В конце концов, я тоже медик, физиотерапевт, но все таки Пройдя по коридору, Визгляков остановился перед Прозекторской и, глянув на свою спутницу, открыл дверь. «Нинель Павловна», — проговорил он, — «супруга Суматохина, мы на опознание». Нинель покивала, а Надежда, взяв из шкафчика пузырек с каплями, подошла поближе. «Да, конечно». Нинель подождала, пока Стас с женщиной дойдёт до стола, и, посмотрев на нее, спросила, «Готовы?» «Да», — нервно перебирая руками шарф, сказала «потенциальная вдова». Несколько секунд она стояла и смотрела на восковое лицо лежавшего на холодном столе мужчины, потом покивала и вдруг с выдохом произнесла. «Наконец-то!» «Простите?» — не понял Стас. «Наконец-то я свободна!» — вдруг совершенно спокойным тоном сказала она. «Я боялась не того, что это будет он». Я боялась, что это не он. «Вы меня простите, но я часто бываю на опознаниях. Но такую реакцию вижу впервые», — развела руками Нинель. «И люди как-то стараются скрыть свою радость в такие минуты, даже если она есть». «Это не радость, это облегчение», — выдохнула женщина. «Чему радоваться-то? Ему явно было больно и плохо. Но зато я теперь свободна». Он был тихим, мстительным. и крайне деспотичным домашним тираном. Вы можете подумать, что я преувеличиваю, но некоторых женщин бьют, это видно, а когда измываются так, как он, этого не видно. Но у меня вся душа в кровоподтеках. Что ж, не развелись? Вдруг подала голос Надя. У нас дети. И я просила развод, но каждый раз он приносил миллион характеристик, и я знала, что он добьется того, чтобы они остались с ним. Причем сына бы он прекрасно воспитал, а вот из дочери сделал бы просто рабыню своих комплексов и злобы. Я замуж, когда выходила, не по сердцу пошла. Он был такой, она задумалась, перспективный, что ли. Ладно, где мне расписаться или что там сделать нужно? Впереди еще очень тяжелый день, детям нужно все рассказать. Когда женщина письменно подтвердила, что лежавший в морге труп ее муж — Визгляков пошел проводить ее. а Нинель, глянув на Надю, проговорила. «Сегодня тут редкий случай, когда капли нужны мне». «Да уж, ситуация», — покачала головой Надя. «А ты чего?» «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась девушка. «Надя, ты дурой, ты не прикидывайся!» Надевая фартук и готовя инструменты, сказала Нинель. «Латунин по тебе, высох весь, а ты чего нос воротишь?» «Парень-то хороший». «Хороший, согласна, но простоват. И как был на своей должности, так и останется до седых волос операм бегать». «А ты по расчету что ли, замуж хочешь? Как наша свидетельница?» «Я не Нальпална, в людях разбираюсь. И мой жених очень исправился за то время, пока я ухаживала за Ромой в больнице. Мы с моим молодым человеком поговорили, все обсудили». Сейчас он будет защищать кандидатскую, а потом, возможно, возглавит небольшой отдел в своем институте. И дело здесь не в расчете. Надя пожала плечами. Мне с ним интересно. А с межличностными проблемами сейчас бороться просто. Есть психологи. Я ответила на ваш вопрос. В упор глядя на Нинель, спросила девушка. Исчерпывающе. Тогда у меня просьба. Могли бы мы не касаться личного. Я всегда готова нести ответственность за свою работу, но хотела бы этим ограничиться, даже несмотря на то, что вы давний друг моих родителей. Извините, если моя просьба кажется грубой». «Ничуть», — оттянув уголки губ вниз, сказала Нинель. «Ты абсолютно права. Здесь морг, а не ЗАГС». Погорелов, поплутав по улицам, наконец вышел к заднему двору нужного ему здания. Бестолково потыкал в навигатор и, плюнув, крикнул видневшемуся через забор постовому. «Как к входу-то попасть?» «Вокруг!» — равнодушно отмахнулся мужчина. «Я уже пять кругов нарезал, у вас здесь стройка кругом!» — проорал Погорелов. Пытаясь перекрыть нарастающий звук ревущей неподалеку бурильной машины. Ответа он не услышал, лишь увидел, что полицейский показывает на уши и разводит руками. «Ну хорошо», — прошипел Погорелов, схватился руками за шершавый бетон ограждения и быстро перебрался через забор. «Э, мужик», — закричал очнувшийся постовой, — «здесь объект режимный, а не место для прогулок. Слышь, спортсмен, сейчас пойдешь в КПЗ отдыхать». «Придурок, что ли?» Отряхивая светлые джинсы от грязи, спросил Сергей. «Какой режимный объект? Автостоянка?» «И руки от меня убрал!» Отмахнулся он от раскрасневшегося молодого человека. «Майор Погорелов, оперативный сотрудник!» «И о том, как ты, с салага, с людьми разговариваешь, которые к тебе обращаются, будет доложено твоему непосредственному начальству!» «Я что-то не совсем понимаю, ты здесь для красоты стоишь! Тебе деньги за что платят? Чтобы ты форму позорил?» Жестко и хлёстко... отчитал Погорелов хлопающего глазами молодого человека. «Никак нет, так точно», — путаясь в ответах, пролепетал постовой. «Ты голову включи, а не просто вытаскивай из нее ответы, пытаясь угадать, какой правильный. Убери телефон, встань ровно и направляй людей по правильному маршруту, потому что многие люди с бедой идут к правоохранительным органам, кто-то с помощью, а кто-то несет тяжелый груз, а именно свою вину. Знаешь, как тяжело нести такой груз?» Уже тише добавил Погорелов. Никак нет, вот именно. А ты можешь спугнуть человека, и он уйдет, а это значит, вина останется с ним. А нам всем ты прибавишь много работы. Понимаешь, какая на тебе важная задача? Да, проблеск смешанного чувства вины и обретение новой истины появился во взгляде молодого человека. В это, простите. И по форме отвечай, но вдумчиво, закончил свою речь Погорелов. Я пошел, а ты работай по совести. Внутренне посмеиваясь над окончательно смешавшимся под напором праведных речей постовым, Погорелов вошел в здание и показал дежурному удостоверение. «Мне следователь Осколкина нужна!» «Она сегодня всем нужна!» «Но лучше пока не соваться», — пожал плечами немолодой капитан. «Это как понять?» — не мигающе посмотрел на него Сергей. «Не в настроении она!» Так что советую часика два погулять. Потом, глядишь, в себя придет. «Охренеть!» — покачал головой оперативник. «Знаешь, я рискну все таки «Ну, дело хозяйское. Второй этаж. Кабинет увидишь. Там написано». Погорелов покачал головой, поднялся по лестнице и услышал из-за двери с надписью «Следователь Осколкина» негромкий женский голос. «Ой, слушай, не парься. Здесь кругом одни шалавы живут». «Да, Паша». да не волнуйся все норм я спущу по тихому работай с тебя просто вон как договаривались слушай у меня серьезные люди будут так что твоя кафешка вообще не рассматривается думай где ты будешь ублажать мои вкусовые рецепторы булькнула дама неприятным смешком сергей дождавшись конца разговора открыл дверь вошел внутрь и огляделся Здесь, в отличие от убогого интерьера всего отделения, явно поработал профессионал и превратил кабинет обычного следователя в некое уютное пространство, отдаленно напоминающее рабочий офис. Что? Нелюбезно вперила в него взгляд полная женщина с толстыми ярко накрашенными губами и сизоватыми короткими локонами. Вы следователь Осколкина? Да. Извините за беспокойство. Сергей вытащил свое удостоверение. Опер, уполномоченный Погорелов. Я по делу, на которое вы ночью выезжали. «И?» — не мигая спросила дама. «У нас сейчас в работе дело из этого же района, и мне нужно проверить. Так, давайте сначала разберемся, чья это подследственность, а потом вы будете ко мне врываться посреди рабочего дня и тратить мое время. Что-то хотите узнать? Давайте официальный запрос». Жестко ответила Осколкина. «Вы, верно, не поняли. Я из спецотдела угроза. Да хоть мимоза. Есть официальный порядок. Давайте не отступать от буквы закона. Или вы так ко всем рываетесь? А потом что начинается? То-то же». Потом до суда больше половины дел не доходят, потому что вот такие бестолковые опера с напрочь отсутствующими знаниями в части теории стараются везде пролезть и сделать все побыстрее. «Если есть заинтересованность, значит, должна быть завизированная бумага», гремела словами женщина, «и тогда вы получите всестороннее содействие с нашей стороны. Всего доброго». До погорелого уже в коридоре дошел весь смысл сказанного и того, что он даже сам не понял, как просто отступил с линии гневного огня и ретировался вниз без лишних возражений. Он сейчас себя почувствовал на месте постового, которого не так давно учил работать, потому что, по сути, Осколкина сказал очень правильные вещи, но на практике, чтобы ускорить процесс, всегда можно договориться, но возражать он сейчас не мог». потому что это выглядело бы с его стороны глупо и непрофессионально. «Как вы с ней работаете?» — спросил морально взъерошенный Погорелов, проходя мимо дежурного. «Это еще что? По понедельникам у нас обычно еще и порка», — хохотнул тот. Выйдя на улицу, Погорелов остановился и, поразмыслив несколько секунд, набрал номер Лисицыной. «Анна Михайловна, я хочу наябедничать», — без предисловий сказал он и описал ситуацию. «Вот только история какая-то дурацкая. Но если я сейчас вагон времени на эти запросы потеряю, никому лучше не будет. С другой стороны, спорить с ней...» «Я поняла тебя», — перебила его Лисицына. «Сергей, я сейчас на встрече. Подожди несколько минут, я подумаю». И пришли мне координаты этого отдела. Лисицына положила трубку и улыбнулась сидящему напротив Кобойкину. «Вот как так? Вроде все одно дело делаем». а зачем-то подножки друг другу ставим. Хотя, с другой стороны, ничего незаконного, все строго в соответствии с утвержденным документооборотом. Что случилось? Вчера девушка пропала из кафе с трассы, а место это находится недалеко от того, где Кононову похитили и старушку расчленили. Вот Погорелов по горячим следам и поехал, а с него официальный запрос требует. «Дай-ка мне номер, так быстрее будет». Взяв у Лисицыны из рук мобильник, куда Погорелов прислал координаты, проговорил он. «День добрый», — спокойным тоном сказал мужчина. «С вами разговаривает полковник кавбойкин Федеральная служба безопасности. Действия следователя Осколкиной препятствуют расследованию дела, а также для звонка вам. Я прервал очень важное совещание. Скажите, пожалуйста». Мне нужно лично приехать в ваш районный отдел, чтобы решить вопрос. Или вы сможете как-то без меня справиться? Отлично. Тогда, пожалуйста, постарайтесь максимально содействовать оперативному сотруднику Погорелову. Он сейчас возле вашего отдела находится. Найдите его сами, чтобы нам больше не прерываться. Ну, вот и хорошо. Ковбойкин повесил трубку и с улыбкой посмотрел на Анну. А то выберешься с красивой женщиной в ресторан. А они жизни не дают. Но у меня разговор не для ресторана, да и форма одежды только по местам происшествий бегать. Несколько смущенно пожала плечами, затянутыми в грубоватого покроя пиджак лисицына. Но и с красивой женщиной вы явно переборщили. — Аня, можно это так по-простому? — улыбнулся Ковбойкин. — Мы с тобой не в кабинете сейчас. Давай на ты. Устал я от этого официоза. — Аня, у меня этих красивых Тож уж прости за прямоту, но так много, что ж приторно. Это все оболочка. Он пальцем по воздуху обрисовал лицо Лисицыной. — А у тебя, Аня, мозг красивый. Ты интересная. — Если можно, пусть пространные разговоры пока в стране побудут. Я по делу. — Не вопрос. Но потом за жизнь поговорим. Договорились? — Обязательно. Анна улыбнулась и, тяжело вздохнув, продолжила. «Мне кажется, я не справляюсь». «Не понял?» «Я имею в виду игрока. Мы вообще ни за что ухватиться не можем. У нас дразни там, и как дети малые, только ходим, и какие-то крохи информации подбираем». «Аня, но ну это только в кино или в книжках, все легко и просто. А на деле-то некоторые даже не находят. Да что там не находят? Даже не знают о них. Хотя они могут орудовать годами». «Сама знаешь, что здесь огромную роль играет удача. Это факт, конечно, не в одно дело не подошьёшь, но это так и есть. Следственное чутье, опыт, удача — это такие важные составляющие нашей профессии». «Это все прописные истины, а я просто выдохлась. Я когда шла на руководство угрозой, думала, смогу, а на деле, — Анна покачала головой, — просто выдохлась». И все больше становлюсь пятым колесом в телеге. Размякла как-то, особенно после того, как опять нерв на лице женщины чуть дрогнул. Побывала у него в гостях. Тебе нужно отдохнуть, причем не просто день или два, а так глобально. Есть такое слово, называется отпуск. Не, -э, с печальной улыбкой Анна покачала головой. В моем лексиконе таких слов нет. А вот это очень плохо. потому что это необходимость. Нужно перезагрузить мозг, протереть картинку бытия перед глазами, так сказать, освежить ее. Но дело-то будет стоять, пока я картинку тру. Женщина благодарно покивала официанту, поставившему перед ней тарелку с пылающим борщом. М -м, борщ здесь просто отличный. Я всегда заказываю. Ковбойкин окунул ложку в ароматную гущу супа. Аня. Сейчас ты можешь просто выключиться и поесть. Такие маленькие радости нет-нет, да и подкинут горсть дофамина мозгу. Мужчина подмигнул Анне и размешал щедрую порцию сметаны в борще. Может, ты и прав. Аня, поехали на рыбалку. Вдруг предложил ковбойкин. Куда нахмурилась женщина? Ну, занятие есть такое. Закидываешь удочку и вытаскиваешь рыбу. Очень умиротворяет. «Меня друзья зовут на выходные». «Так как мы люди взрослые, то я прямо спрошу, в качестве кого ты меня туда приглашаешь?» «Пока в качестве приятельницы». Мужчина слегка улыбнулся, опрокинул в рот водку из крошечной запотевшей рюмки и добавил, «Ну и раз мы взрослые люди, там разберемся. Лисица улыбнулась, перевела взгляд на телефон и закатила глаза. «Опять?» «Что случилось?» Но есть в моей жизни неприятность. Фамилия его Седриков. Профессия адвокат по уголовным делам. Всю нервную систему на кулак намотал. Работает с какой-то шалупунью вечно. И, как назло, иногда их дела попадают мне на доследственные или проверку. Это помимо основной деятельности? Или это так, факультативом? Но у нас же есть директива. Все сомнительные дела, которые могут потянуть на серию, проверять. Вот я и проверяю. Иногда вызываем подопечных Седрикова, а он прямо бесится весь. Ну, забавный, конечно, орёт таким тонким фальцетом, волосёнки на голове рвёт. Мне сегодня на допрос его подзащитного привезут. Вот теперь весь телефон оборвет. Чего хочет-то? — изумился Ковбойкин. — Внимание, наверное. Устало, пожала плечами Лисицына. Откуда я знаю, чего он хочет? Он мне порой один и тот же вопрос по три раза задаёт. «Да пошли ты его и все. Я бы рада, но он умеет договариваться со своими подзащитными. Если мне нужна инфа, и она не вредит делу осужденного, то Седриков довольно быстро убеждает не кривляться и сказать мне все как есть. Поэтому я с ним терпелива. Ну или, как сейчас, просто не беру трубку. Хотя, знаешь, встретила его как-то в быту. По-моему, в торговом центре. Он женой был и детьми. Вот ведь посмотришь со стороны — нормальный такой гражданин среднестатистический а в кабинет придет хочется она огляделась и приглушила голос приступить закон и придушить хорошо что он еще на визгликова ни разу не попадал мне удается их разводить в разные стороны понятно что насчет рыбалки можно я немного подумаю я тебе не тороплю давай снова к делу а то у меня скоро еще одна встреча да еще я хотел обсудить всю нашу запутанную отчетность я составила несколько предложений по бумажному взаимодействию точнее по облегчению этого процесса посмотрим Погорелов, которому раскрасневшаяся Осколкина с молниеносной скоростью сама выдала все искомые документы и контакты, недолго покопался в бумагах, набрал телефон Гули и уже через полчаса ехал на работу к ее мужу, потому что сама Гуля теперь добиралась до нового места трудоустройства на трех транспортах и разговаривала по телефону исключительно матом, даже не стараясь вникнуть в то, кто является собеседником. «Здравствуйте, вы Николай?» – спросил Погорелов. «Да». Ставя колесо в сторону, сказал Коля. «Погорелов Сергей», предъявляя документы, сказал Опер. «Вы же вчера полицию вызывали?» «Да. У меня жена там работает. Точнее, работала. Больше не пущу. Я настоял, чтоб полицию вызвали. Там начальник. Бздливый такой. Он сначала вообще хотел вид сделать, что все в ажуре». «Я материалы дела почитал. Что-то добавить можете?» «Не, ну так-то я все сказал. Хотя постойте». Я следачке-то и сказал, но она отмахнулась. Может, вам пригодится. Когда свет-то погас, с боковой дороги машина выехала. В принципе, ничего такого, но что бы ей там делать в ночи? Тем более при таком случае, что Олька непонятно куда делась. Там домов нет, предприятий тоже, дорога старая. По ней разве что за грибами по осени ездят. Ну или попёхаться, чтоб беспосторонний глаз. Для грибов уже поздно. Про второй не знаю, но вот факт, что машина оттуда выехала, был. Автомобиль запомнили? Темный такой седан. Темнотища была и дождь опять начался. Может хоть что-то, особый звук, фонарь, расколот попытался подсказать свидетелю Погорелов. Не, ничего такого. Я бы запомнил. Особых примет точно не было. Такую на дороге встретишь, перед глазами промелькнет, даже не увидишь. Они ж. Все как одна. Ну, разве что. колеса стояли широкие, но это у меня уже профессиональное. Мужчина кивнул на шины, сложенные штабелями. Всю жизнь с ними вожусь. Я автомеханик и слесарь, и по колесной части мастер. Хорошее, значит, у меня знакомство появилось, усмехнулся Погорелов. А то моя ласточка сдавать совсем стала. Даже стараюсь никуда не ездить, а то боюсь обратно не приехать. Заводится через раз. Как привози! мужчина развел руками. У нас здесь все ребята работящие, мы лишнего не берем. У нас здесь вроде как свое дело, несколько смущенно улыбнулся он. Скинулись к оперативам, и вон у каждого местечко. Вроде как станция одна, но каждый своим делом занят, и нет головы, которая жить не дает. Молодцы. Хорошо придумали, покачал головой Погорелов. Слушай, а давай и правда пригоню на днях. Это без машины, как без рук, особенно при оперативной работе. В голове Глафиры потихоньку начала пульсировать тяжелая тянущая боль. И она поняла, что двадцать пятую монотонную историю о том, какая Марина Ефремова молодец и большая умница, она просто не выдержит. «Тёма, пойдём кофе попьём», — тихо сказала она, когда из кабинета, который им как-то неприлично быстро выдали в религиозной организации, где трудилась пропавшая девушка, вышла очередная сотрудница. «С удовольствием». — вымоченно произнес молодой человек. В кофейне бизнес-центра, расположившегося напротив здания, принадлежавшего лучам света, было просторно, играла ненавязчивая, и веселая музыка, бариста быстро готовил разнообразные коктейли, отдаленно напоминающие кофе, и когда подошла очередь Глафиры и Тёмы, Глаша быстро и без запинки произнесла «Мне лавандовый раф на обезжиренном молоке и одинарном эспрессо». с апельсиновым сахаром и одним нажатием мяты, с собой, и пончиков с карамелью и розовым ганашем. Дайте, пожалуйста. Бористо понятливо кивнул, а Тёма, покосившись на свою спутницу, посмотрел на паренька с дредами за стойкой бара и, пожав плечами, произнес: «А мне кофе с молоком». «С собой? Молоко горячее или холодное? Сироп или топпинги добавить?» «Слушайте, я и так почувствовал себя как голый посреди людной улицы». Когда такой заказ сделал после всего того, что говорят вам эти люди, он показал на очередь ожидающих свои напитки. «Не добивайте уже. Кофе и много молока». «Понял. Значит, латы. улыбнулся Бористо. «Пошли к окошку сядем?» — глянув на Тему, сказала Глаша. «Давай. Слушай, у меня такое впечатление, что они все по одной бумажке читают». Ой, Тёма, в мою бытность работы юристом я столкнулась с тяжбой с одной такой религиозной организацией. Я прям была счастлива, что я практиковалась тогда и была просто, что называется, на подхвате. Мой босс вечером после всех слушаний и переговоров с этими людьми с блаженными лицами только литром коньяка лечился. Им что не скажи, они с улыбкой гнут свою линию и смотрят на тебя распахнутыми глазами. Не занято? Перед ними вдруг появилась девушка, тщательно прилизанными волосами, в светлом длинном платье и кофте, больше подходящей совсем возрастной женщине. «Нет, присаживайся», — Глаша узнала одну из опрошенных сотрудниц. «Просто в центре говорить можно только о хорошем и обязательно с блевотной приторной улыбкой». «Мы как раз сейчас это обсуждали», — осторожно сказала Глаша. «Ты же вроде работаешь там». «Нет, я там...» — она сделала ударение на последнем слове — отбываю трудовую повинность. Мой папенька регулярно башляет нехилые взносы, а меня за это держат благоговейной строгости. Накосячила? — постаралась подстроиться под тон девушки Глафира. Но «Ну, не так, чтобы очень, — покривилась барышня. Наркотики, голые танцы и по мелочи. Битый Порш — групповушка на попашенной яхте. Тёма от несоответствия таких речей и внешнего облика юной прихожанки, лучей света, даже промахнулся локтем мимо стола, когда хотел подпереть голову и чуть не свалился со стула. «Понятно. Можешь что-нибудь про Марину сказать?» «Да у нее такая же ситуация». Девушка втянула через трубочку кофе и глянула в сторону Тёмы. «А ты красавчик. Люблю таких». «Он не красавчик». а оперативный сотрудник сказала Глаша боковым зрением, видя, как начинает полыхать Тёме на лицо. «Давай по существу». Я пришла не только про Марину рассказать, но и на него попялиться. «Думаете, мне здесь жить дают? Сейчас. Я ж оттуда только днём выхожу. Да и то с украшением». Девушка приподняла платье и показала браслет слежения. «Ну, это как бы незаконно. Ой, умоляю». Отсижу свой срок и уеду подальше. А буду кабениться. Папа вообще всего лишит. А мне сейчас надо быть осторожной. Он на бабе женился. Она хоть и старая, типа тебя, она кивнула на Глашу, но с мозгами. Советы всякие дает, фыркнула девушка. Хорошо. Давай по существу, если ты не против. Маринка здесь батрачила, потому что мамашка ей жизни не давала. Послала сюда. типа пользу людям приносить. Вот. Короче, и она здесь тоже тосковала. Еще у нее там какая-то сильная любовь была, но родаки ее вообще в отказ пошли, и она по этому поводу конкретно так парилась. От этого мужчину видела? Может, он приходил сюда? Не. Она только вспоминала о нем. Я однажды даже подумала, что она придумала все это, ну, чтобы там покруче казаться. Но как-то складно все рассказывала, Короче, не знаю, может, и правда был. Ну, типа с пятнадцати лет она с ним и не виделась. «Прикиньте!» — девушка помотала головой. «Чё там за монстр? Что девка с пятнадцати сохнет по нему?» — обратилась она к Глаше. все. Ну всё. Мой Цербер тащится». Девушка быстро допила кофе и с улыбкой повернулась к женщине, шедшей прямиком к их столику. «Простите». «Вынуждена прервать вашу беседу», — тихо сказала дама средних лет. «Ксения на программе реабилитации, и ей нельзя покидать стены нашего заведения». «Иду я. Просто кофе захотелось». Девушка послушно встала, и когда надзирательница отвернулась, быстро послала Тёме смачный воздушный поцелуй. «Ну что?» Улыбнулась Глаша, уткнувшемуся носом в чашку с кофе мужчине. «Красавчик, что скажешь?» «По поводу...» «По тому, по которому мы с тобой сюда притащились. Просто мать Марины была уверена, что та работает в историческом архиве. Но мать уже не расспросить. А вот Яну можно», — задумчиво сказала Глаша. «Она тоже мне говорила про архив». Глафира глянула на экран телефона и, подняв трубку, проговорила... Да, тетя Рая. Приехать могу. А есть повод? Отлично. Вечером тогда заскочу. Шедший целый день дождь давно превратил почти все грунтовые дороги в раскисшее месиво, и Погорелов, который поехал посмотреть на место, откуда, по словам Коли, выехала машина в момент, когда пропала Ольга, сейчас стоял в тупике. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. На этом месте отрезок дороги просто заканчивался и не вел дальше никуда, упираясь в лес. И сейчас Погорелов не мог понять, в каком направлении нужно двигаться, чтобы в первую очередь найти девушку, а во вторую понять, связано ли похищение, или это просто отдельное дело, совершенно случайно произошедшее в одном месте. «Алло, Юлия Дмитриевна, Погорелов набрал номер криминалиста». ну давайте встретимся прямо уже у этой станции здесь все дождем смыло. ничего интересного нет погорелов отключил связь поежился от прикосновения промокшей до нитки куртки и пошел обратно как вдруг увидел валяющуюся в кустах круглую резинку типа прокладки может что то интересное вздохнув произнес он и наклонившись чтобы подобрать изделие вдруг уперся взглядом в прямятую траву Здесь явно было видно, что траву словно нарочно приподняли, а кусты, наоборот, как будто опустили, потому что слегка поникшие кончики все еще свежих листьев неестественно отклонились от основной массы ивника. Погорелов быстро встал, разгреб руками ветки и увидел, что они подломлены у самого основания, а дальше в гуще кустов из-под наваленного бурелома торчат ноги, обутые в кроссовке. Твою налево. Погорелов быстро раскидал мешающие растения, упал на колени рядом с припрятанным девичьим телом и, ткнув пальцы в холодную кожу шеи, рванул из кармана телефон. Алло, скорая! Это опер уполномоченный Погорелов. Мне срочно нужна машина. У девушки крайне слабый пульс. Насколько я вижу, есть колото резанное, и у нее переохлаждение. Давайте водили мой номер. «Я объясню, куда ехать». Сдирая с себя куртку и укрывая почти безжизненное тело Ольги, проговорил он.